Владимир Марков-Бабкин Империя. Ляск грядущего. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Часть 1. Дальневосточный рубеж. Глава 1. Ледяные ветра. «Имперское единство России и Ромеи», «Российская империя», «Остров Сахалин», «Пролив Невельского», «Сахалинский укрепрайон», «Форт Пахоби», 1 февраля 1921 года. Метель усиливалась, и снежные вихри плясали в свете фонарей состава, прибывающего со стороны, находящейся по ту сторону пролива крепости Лазарева. Паровоз дал протяжный гудок». И обдав встречающих клубами пара, с лязгом остановился. Зазвучали команды. Из пассажирских вагонов начали выпрыгивать прибывшие солдаты. Заласкали открывающиеся двери вагонов товарных, осматривали закрепленную на открытых платформах технику. В общем, поднялась обычная, полагающаяся случаю выгрузки суета. Впрочем, генерал Галенкин прибыл не за этим. В штабной вагон, открываются двери. «Алексей Владимирович, рад видеть вас!» Прибывший генерал фон Шварц кивнул. «Я рад видеть вас, Федор Ильич. Погоды у вас стоят чудные». Галенкин усмехнулся. «На материке лучше?» Фон Шварц лишь махнул рукой. «Такая же дрянь, уважаемый Федор Ильич, такая же дрянь. Еле пробились сквозь метель. Чем порадуете?» «Ну, боремся со сном всеми возможными способами. Для чего изыскиваем себе всяческие развлечения». «Похвально, Федор Ильич, похвально. Чувствую, что скучать вам тут не приходится». Галенкин кивнул. «Да, Алексей Владимирович, тут вы правы. С этим снежным бураном развлекаемся круглосуточно». «Понимаю. Зато нескучно живете». Зима для снабжения Сахалина имела как плюсы, так и минусы. Конечно, по открытой воде снабжение и переброска осуществлялась посредством нескольких паромов. С установлением же прочного льда в проливе Невельского – проложили временную узкоколейку и один за другим гнали на остров составы с продовольствием, вооружением, личным составом, боеприпасами и прочим обмундированием. Однако и снежные заносы были самым обычным делом. Так что бригады чистильщиков находились не только в постоянной готовности, но и почти всегда в деле. Когда летом 1918 их двоих неожиданно вызвали к государю, Ни один из них даже предположить не мог, о чем пойдет речь на самом деле. Ведь совершенно очевидным казалось совещание о ходе строительства западного рубежа, цепи крепостей и укрепрайонов вдоль западной границы империи. Но, как оказалось, не тут-то было. Нет, в самом начале аудиенции государь много и подробно расспрашивал о ходе фортификационных работ, но затем, кивнув, подвел итог. «Что ж, я вижу, что на западном рубеже все идет своим чередом», И держать специалистов такого класса для рутинной работы совершенно не нужно. Сдайте дела своим заместителям. Вас ждет Дальний Восток. Да, вот уж два с половиной года они возводят Дальневосточный рубеж, цепь укреплений, крепостей и прочих казематов от Читы через Манчжурию и Владивосток до Сахалина, Камчатки и Чукотки. Если касаемо Чукотки и острова ратманова, Пока следовало лишь обеспечить безопасность метеорологических станций, то в остальном все было очень и очень серьезно. А уж после прошлогоднего инцидента на КВЖД, когда банда хунхузов зверски убили почти всех пассажиров элитного Дальневосточного экспресса, стало понятно, что война с Японией становится практически неизбежной. Именно после этого оба генерала получили из Константинополя Высочайшее повеление ускориться насколько это вообще возможно, и быть готовыми к началу боевых действий не позднее апреля 1921 года. Генерал Галенкин командовал Сахалинским укрепрайоном. Именно подготовку УРА и прибыл инспектировать генерал фон Шварц. Задача перед командованием укрепрайона стояла простая, как копеечная монета – Ни в коем случае, никоим образом не допустить выбивания русских войск с территории Сахалина. С перспективой стать плацдармом для изгнания японцев со всей территории острова. Именно для этого два с половиной года шли серьезнейшие работы. Именно для этого подвозили войска и прочее обеспечение. Именно поэтому здесь оказались Галенкин и фон Шварц. Опыт порт Артура, Осовца, Ивангородской крепости... А главное, опыт Рижского укрепрайона нужно было перенести сюда. Да так, чтобы основные узлы обороны могли сражаться с превосходящими силами противника минимум полгода, безо всякого подвоза, пополнения и прочего снабжения. Минувшее лето было очень горячим. Островы и Сахалинская область на материке превратились в одну большую стройку. Строили капониры, строили теплые казармы и жилье. В скалах долбили пещеры и галереи, в которых размещали арсеналы, боеприпасы, склады различного назначения. Это вдобавок к обычным складским сооружениям, ведь в городах и селениях на территории воинских частей и просто в укромных местах размещались склады, мастерские и прочие вспомогательные объекты. Зимой строить было невозможно и не требовалось, но зато вставший лед позволил соединить остров с большой землей железной дорогой, и на остров потекла река снабжения. Генерал Галенкин не испытывал ни малейших иллюзий относительно щедрости начальства. Империя не любила разбрасываться ресурсами почем зря. Значит, что-то действительно грядет. Подготовка велась по всем направлениям, даже косвенным. Так империя в разы, особенно младшим и штаб-офицерам дальневосточного рубежа, подняла размер жалования — А уж про всякие квартирные, северные прочие надбавки и говорить было нечего. Все было по высшему разряду. Но и ответственность возросла до самой высшей планки. Вообще же нынешний российский младший офицер и в остальных частях империи в массе своей больше не жил в впроголодь. Они больше не должны были покупать обмундирование за свой счет. Нет, шик и показная роскошь полков лейб-гвардии все так же оплачивались самими гвардейскими офицерами. Но стандартную гвардейскую форму они тоже получали за счет казны, как и все остальные. Все, парадная и повседневная форма одежды, полевая форма, форма для практических упражнений на полосах препятствий, спортивная форма для гимнастики – все это выдавало своим офицерам империя. Но для дальневосточного рубежа довольствие было совершенно сказочным. Да таким, что многие офицеры из более теплых округов писали рапорты с просьбой о переводе в эти края. Империя готовилась к большой войне. И готовилась отнюдь не как это бывало прежде. То есть не на словах и не закидательскими реляциями. Готовилась всерьез, без дураков. «Ну что, Алексей Владимирович, прошу в авто». «Да, пожалуй, Федор Ильич, едем». Не будем смущать занятых людей генеральскими погонами. Через минуту несколько гусеничных машин отъехали от перрона и устремились на юг, к Александровску-Сахалинскому. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 1 февраля 1921 года. Сон и кошмар. Две белые мраморные плиты. Императрица Мария Фёдоровна, 1847-1917. Императрица Мария Викторовна, 1901-1921. Букет красных роз на белом мраморе. Ветер. Чёрные ленты букета шевелятся на ветру, словно живые. Разумеется, на могиле матери лежит такой же точно букет, но взгляд мой прикован только к плите передо мной и к золотым буквам имени. Сегодня бы моей Маше исполнилось 34 года. Когда-то, возможно, весьма и весьма скоро, рядом появится и моя плита, император Михаил Александрович. Вот только годы жизни будут стоять не настоящие, а Во всяком случае, год моего рождения будет точно липовым, Никто же не напишет 1975 Попаданец хренов. Сильный порыв ледяного ветра вырывает из-за пояса ремня мой пустой рукав. Сашка раздраженно кричит. да дверь двери-то закройте, в конце концов! Сию минуту, государь!» Он помогает мне вновь заправить рукав за ремень и обеспокоенно спрашивает. «Ты как, пап?» «Не весело усмехаюсь. Бывали дни и получше. Да». Лучше бы мне вместо руки и ноги в том взрыве оторвало голову. Никогда не прощу себе, что в тот раз посадил Машу справа от себя, хотя я точно не хотел бы видеть ее на своем месте. По крайней мере, она погибла мгновенно и без мучений. Четырнадцать лет прошло, но я так и не примирился с утратой. Впрочем, я и с жизнью примирился с трудом. Если бы не невозможность передать корону, Если бы не крайнее малолетство наследника престола, я бы вряд ли так долго коптил небо. Но теперь-то я император-пенсионер, официально отрекшийся от престола в пользу сына. Так что довольствуюсь лишь ролью ворчащего советника при молодом императоре. 14 лет. Мои спецслужбы хваленые так и не смогли установить, кто стоял за тем взрывом в Москве. Говорят, что бомбистом был псих-одиночка. Не знаю, может быть и так. Я искал, используя все свои возможности. Но тоже ничего и никого не нашел. Я подозревал всех и грешил на всех, но не было у меня ни доказательств, ни даже обоснованных подозрений. Да и сам-то я тогда выжил лишь чудом, лишившись всего лишь правой руки, правой ноги и любимой женщины, беременной моим, так и не родившимся ребенком. Всего лишь. Да, будь на улице мой родной 2015 год, Возможно, медицина что-то и смогла бы сделать. Но мы все еще отстаем на сотню лет. Сто лет. Императрица Франции положила мне руку на плечо. — Пап, с тобой все в порядке? — киваю. — Да, Викусь, я в порядке. — В полнейшем. Провожу ладонью по белому мрамору. — Потерпи, любимая, я уже скоро. Я уже иду к тебе. — Как же я соскучился. Резко поднимаюсь с постели. По лицу медленно стекают крупные горошины пота. Меня просто трясет. «Что случилось, любимый?» Маша прижимается к моей спине, обнимает плечи и нежно целует мою шею. «Что-то приснилось, да?» «Целую ее руку. Да, кошмар приснился. Разве в первый раз?» «Спи». «Но я никак не мог успокоиться. Выдавливаю. Я пойду водички выпью» тяжело поднимаюсь с постели и набрасываю халат чувствую как дрожат колени адреналин просто переполняет меня на кухне вместо графина с водой рука сама потянулась к холодильнику початая бутылка коньяка нет ни желания ни возможности искать бокал в темноте чмок открываемой пробки судорожные несколько глотков прямо из горла бутылки благородный напиток щедро обжигает горло на кухне вдруг загорается свет. Маша в халате обеспокойно входит в дверной проем. «Миша, я никогда не видела тебя таким испуганным. Что случилось?» «Качаю головой?» «Нет, не знаю, ничего. Просто кошмар. Наверное». Жена приложила ладонь к моему лбу. «Ты весь в поту. Что случилось?» С нервным оптимизмом пожимаю плечами, но жена мягко настаивает, заглядывая мне в глаза с явным беспокойством. «Расскажешь?» Говорят, рассказанный кошмар уже не страшен. Качаю головой. Нет, там сумбур какой-то, бессмысла. Просто кошмар один из многих. Я уже не помню толком ничего. Машу нельзя пугать. Ей рожать со дня на день. Жена долго вглядывается мне в глаза, явно стараясь понять причины моего столь большого испуга. В ответ я лишь обнял ее за талию и поцеловал в губы. Иди спать, солнышко. Мне нужно еще немного посидеть. Я скоро. — Ну, нет, в таком состоянии я тебя наедине с бутылкой точно не оставлю. Она взяла меня за руку и повела за собой, и уже в постели прошептала. — Миша, что бы тебе ни приснилось, помни, это лишь сон, просто сон. Лучше обними меня. Через минуту Маша лежит в моих объятиях, а моя рука лежит на ее круглом животе. Там мой сын или моя дочь, а это моя жена, и они живы. Живы! Имперское единство России и Ромей Российская империя Остров Сахалин Пролив Невельского Сахалинский укрепрайон Александр Сахалинский 1 февраля 1921 года Фон Шварц смотрел по сторонам силе сквозь снежный вихри и белые жгуты Разглядеть улица Александровска Да, город менялся Скажем прямо, в столице Сахалинской области за прошедший год произошли большие изменения. Как и во многих местах области на острове и на материке, в самом Александровске шло практически беспрерывное строительство. Вот только в городе, помимо военных объектов, также много строилось двух-трехэтажных жилых домов. Возводились школы, ясли и больницы, открывались дома освобождения и реальные училища. Обустраивались места торговли и общественного питания. Даже появилась некоторая претензия на культурный досуг, а о местном доме офицеров по острову уже ходили настоящие легенды. Во всяком случае, даже до Владивостока дошли вести о потрясающей воображении рождественской сказки, которую давали для местных детишек силами самих господ офицеров, их жен и детей. Впрочем, здесь, как и в Большом Владивостоке, возводя новые районы, строители не забывали и о подземных бетонных убежищах по всему городу. Убежищах, в которых за считанные минуты могло укрыться все население в случае начала обстрела с моря или бомбардировки с воздуха. Причем учения по гражданской обороне проводили минимум раз в месяц в любую погоду. Наконец, их русобалт с приводом к эгрессе, что было обязательным зимой в этих краях, встал у входа в штаб Сахалинского укрепрайона. Дежурный распахнул дверцу, и в салон авто тут же выпуклой стеной ударил заряд снега и морозного воздуха. Генерал Галенкин, прикрываясь от ветра и снега, своим башлыком прокричал. «Прошу вас, Алексей Владимирович!» Фон Шварц накинул на голову капюшон своего башлыка и, обреченно крякнув, шагнул в метель. Благо до входа в было рукой подать – Уже в приемной, отряхиваясь от снега и избавляясь от шинели, прибывший прокряхтел. «Да уж, Федор Ильич, погодка-то нынче разгулялась!» Галенкин деловито кивнул адъютанту. «Иван Константинович, организуйте нам чаю, что-нибудь к чаю, бутылочку коньяка и к коньячку, и распорядись нам баньку!» Адъютант склонил голову, а хозяин пригласил гостя в свой кабинет. Фон Шварц все с тем же кряхтением опустился в хорошее кожаное кресло, сказав мечтательно. «Да, баньку сейчас — это хорошо. Весьма и весьма способствует, знаете ли, даст. Эти сутки пути дались очень тяжело. Я все время боялся, что нас просто где-то занесет. Снег как с цепи сорвался». Голенкин кивнул. «Да, узкоколейку с материка приходится все время расчищать от заносов. Иначе эшелоны просто встанут». Нам пришлось вдоль трассы на льду пролива развернуть целые лагеря для обогрева и отдыха, чтобы бригады могли работать, сменяя друг друга, могли поесть горячей пищи, да и просто согреться. Снабжение и обеспечение у них там по высшему разряду, скажу я вам. Усиленное питание, теплая одежда, валенки, добротные». Гость кивнул, оценивая услышанное. «Да, с некоторых пор в империи не приветствуется небрежительное отношение к нижним чинам». А если они там еще и померзнут, то трибунал будет неизбежным. Ответят все. Преступная халатность, повлекшая за собой человеческие жертвы и подозрения на умысел и диверсию против, боеспособности армии единства и, как итог, оскорбление священной особы его всевеличия. Ведь погибнут его любимые верноподданные. Приговор однозначный. Смертная казнь через повешение. Публичная смертная казнь в назидание другим. С другой же стороны, не выведет и людей из теплых казарм на расчистку снега, и допусти остановки железнодорожного сообщения с материком, и статья о небрежении служебными обязанностями и вредительстве станет тебе приговором. Вот и крутились местные начальники как только могли, еще летом продумывая, как эта расчистка будет зимой осуществляться, как, какими силами, чем эти силы кормить, снабжать, обогревать, где это все брать, кто за что отвечает и так далее. И никого не будет интересовать оправдание про то, что кто-то там чего-то не подвез, что заказывали одно, а привезли другое, что начальник склада в запое, а коптер ушел на ночь и какой-то вдовушке в деревню. За это все стреляли нещадно. Сам генерал Галенкин собственноручно расстрелял перестроем с десяток таких вот орлов, в том числе из за пьянства во время дежурства. А народ у нас, кстати, понятливый. Если все правильно объяснить и показать, что никакого кумовства у нас нет, и кара неотвратима для всех. И точно так же, как спящего на посту во все времена казнили перед строем, так тут всех, кто позволял себе вольности на ответственном посту, расстреливали публично. Объяснив перед этим личному составу, что сей персонаж своими действиями или бездействием поставил под угрозу их жизни и здоровья. Ведь из-за него, к примеру, они могли остаться без теплых вещей, валенок и прочего на жесточайшем морозе или без усиленного северного пайка. Солдаты же, в свою очередь, быстро смекнули, что к чему, и уже не сдерживали себя в докладах наверх относительно недостойного поведения, к примеру, того же начальника вещевого склада. Так, если этот начальник склада начнет что-то там мутить и гнать под отчетный товар налево, то доклад командованию поступит незамедлительно, прямо от помощника начальника склада и поступит, ведь иначе их расстреляют вместе. А если помощник в доле, то и без него найдется десяток внимательных, неравнодушных глаз. Осуществлять хищение и пить водку на работе стало вдруг смертельно опасно. За все эти художества тоже стреляли на раз-два, не говоря уж о количестве расстрелянных по итогам регулярных ревизий. А проверяющим уже не расскажешь, что, мол, крысы поели. Поели? Не принял меры и допустил. Пожалуйте, бриться. Конечно, расстреливали только в самых вопиющих случаях, когда нужно было показать строю, а так за более мелкие прегрешения виновных ждали мрачно знаменитые тринадцатые особые отдельные батальоны инженерно-строительного корпуса, в которых как раз такого рода каторжники и собирались». Людьми каторжники не считались, а были условно казненными лицами, без прав и даже без имени. Лишь номера, худая одежда да паршивая пайка. Их одевали ровно настолько, чтобы они немедленно не замерзли насмерть и могли работать, а кормили ровно настолько, чтобы хватило сил до завтра. И так изо дня в день на самых жутких работах, куда обычных солдат и рабочих посылать не с руки. Нет, и там можно было как-то отличиться... Получить послабление режима, за которым последует перевод в обыкновенные арестантские роты. А там, глядишь, за ударный труд и примерное поведение могло и условно-досрочное освобождение замаячить. Но большинство так и гибли в этих 13-х ООБ и СК. И таких 13-х ООБ и СК хватало по всей империи. В каждой особой отдельной бригаде и СК таковой особый батальон имелся. А бригад таких уже было больше тридцати. Причем обычные каторги уже практически опустили. А те, которые что-то добывали, были переведены в подчинение 13-го особого главного управления инженерно-строительного корпуса армии единства А уж 13-е открыло свои широкие объятия для всего отребья. Воры-рецидивисты, революционеры, убийцы, бомбисты, насильники и прочая злачная публика – сразу после следствия и приговора отправлялись, как они говорили, на тринадцатые хлеба, минуя традиционные места отсидок. Кирку и лопату в руки и вперёд. Конечно, это не было тайной. Об этом свободно печаталось, в прессе, случались даже дебаты в Государственной Думе. Но общественное возмущение попытками спасти насильников и убийц от кары было столь велико, что всерьёз эту тему уже никто не обсуждал. да и Умело поддерживал общественное настроение на сей счет, часто очень ярко живописуя в прессе очередной случай убийства почтенного семейства с целью ограбления или какого-нибудь громкого изнасилования. Да так, что у обывателя кровь в жилах стыла. Неудивительно, что подданные тут же преисполнялись благодарностью к Михаилу II за то, что при нем в городах и на дорогах империи был наведен порядок. Собственно, понятно, что 13-е подчинялись командованию ИСК сугубо функционально, в рамках поставленных производственных задач. Охраной же спецконтингента и заботой о нем занималась внутренняя стража под отеческим присмотром отдельного корпуса жандармов. Со всеми вытекающими для сидельцев последствиями. Так что многие из числа попавших в 13-е ООБ ИСК вспоминали обыкновенную каторгу как «рай на земле». А уж про ужасные условия в поселениях политических ссыльных и говорить не приходится. Ибо не было больше таких поселений. Ссылка для политических предусматривалась только в одну сторону – в Мексику или в Гватемалу. А такую ссылку нужно еще заслужить. Остальным же политическим в случаях отказа от прекращения насильственной борьбы с империей была только одна дорога – в Тринадцатую. Но если политические хотя бы могли в любой момент помочь, подать прошение на высочайшее имя и раскаяться, вернув себе тем самым свои гражданские права, то у уголовников и прочих расхитителей такой возможности не было. Дорога в один конец. Утилизация мусора. А во Владике погода лучше? Фон Шварц рассмеялся. Когда я, милостивый государь, выезжал из Владика, там хоть и было морозно, но светило солнце, а на небе не было ни облачка. Принимающий высокое начальство Галенкин усмехнулся. «Ну, тут тоже иногда так бывает, Алексей Владимирович, уж поверьте». Гость не стал возражать. «Верю и надеюсь, что погода в ближайшие дни будет нам благоволить. Я собирался осмотреть состояние укрепрайона и в особенности то, что успели построить за то время, пока меня здесь не было». Командующий Уром пожал плечами. «Конечно, все посмотрим и осмотрим». Но только после окончания бури иначе заметет нас где-то в холмах. А когда найдут, будет уже поздно. На Сахалине погода очень коварна. Благо, все основные узлы укрепрайона обладают известной автономностью и могут месяц воевать и жить изолировано от внешнего мира. Значит, они устойчивы и к капризам погоды. В дверь постучали. ваш превосходительство! Чай, коньяк и все полагающееся случаю. Банька топится!» Кивок генерала. — Спасибо, голубчик. Проследи там. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Все будет в самом лучшем виде. Вы же меня знаете. Штабс-капитан Козырнул и исчез за дверью. Фон Шварц крякнул. «Ну — он что же у тебя из зеленых? С чего вдруг превосходительство? Галенкин усмехнулся в бороду. — Ну, не всем довелось повоевать в Великой войне. Так что я для него превосходительство пока, а не товарищ генерал. «Ничего, придет и его время. Зато хороший организатор дела производства да и в прочих задачах весьма проворен». Гость пожал плечами. «Ну, не знаю. И где, кстати, твой любимчик, капитан Николаев? Ты же с ним всю войну прошел, еще с четырнадцатого». Хозяин развел руками. «А у него жена сегодня рожает. Я его к ней отпустил. Чего он тут будет в приемной на стены лезть от переживаний?» Фон Шварц согласно кивнул. «Да». «Так с ним что-нибудь нехорошее приключить может, А как у вас сейчас с родильным домом?» Галенкин с гордостью ответил. «Летом достроили новый большой, главное, теплый родильный дом. С большой земли прислали и все необходимое оборудование, и врачей, и сестер милосердия». «Прекрасно. И много нынче у вас рожают?» «Только за январь трое. А так вообще девять офицерских жен на сносях, плюс жены унтер-офицеров «Ура». «А там уже порядочное количество. Плюс роддом принимает рожать местных жительниц, так что они там точно не прохлаждаются. Дело хорошее. Что-то с большой земли роддому нужно?» Кивок. «Подполковнику медицинской службы Горшенину нужно всегда, всего и побольше. Уверен, что список желаемого у него готов в любой час дня и ночи». Впрочем, его озабоченность понять я могу, ведь гарнизон растет с каждым месяцем, да и население прибывает на остров постоянно. Вчера вот только поезда доставили горно-стрелковый батальон полного штата и комплектации, а с ними еще пятьдесят шесть человек-переселенцев. Фон Шварц доживал последний бутерброд и, запив его чаем, деловито потер руки. «Ну-с, Федор Ильич, пока топится банька, не пройтись ли нам обзорно по карте острова?» что сделано, что планируется сделать и прочее. Охотно спрошу». Голенкин подошел к расстеленной на большом столе карте и начал доклад. Алексей Владимирович слушал, кивал, задавал вопросы. Что ж, пролив Невельского не только был самым надежным образом перекрыт для прохода японских сил, но и простреливался на значительную глубину береговыми батареями. Фактически, вход в пролив невельского был блокирован на линии бухта Тихая, залив тык, что на полсотни километров южнее переправы на материк. Таким образом, японцы не имели ни малейшей возможности прервать снабжение Сахалина со стороны материка. А значит, не могло быть и речи о том, чтобы удушить остров блокадой. Вообще же, местность благоприятствовала обороне острова. Сплошь горы до реки, холмы до овраги. Тут и там бетонное укрепление Ура, там и сям засеки и минные поля. Все дороги простреливаются из всех видов оружия, включая тяжелую артиллерию. На флангах располагались капониры дальнобойной артиллерии, совершенно неуязвимые для фронтального огня противника, но имеющие возможность вести прицельный фланговый огонь вправо и влево от своих позиций. Были построены ходы, дороги и железнодорожные ветки, позволяющей быстро перебрасывать силы между отдельными укреплениями. Вдобавок к стационарным и полустационарным батареям была организована мобильная артиллерийская группировка, которая позволяла оказывать поддержку полевым частям. Оборудовались полевые позиции, многие из которых были вынесены далеко вперед или на фланге. И, конечно, разветвленная сеть пулеметных, На каждой позиции создавали бетонные убежище, способные выдержать артиллерийский обстрел из орудий калибром до 6 дюймов включительно. Все укрепления батареи и наблюдательные пункты были сведены в единое целое системой телефонной и радиосвязи. Радисты и штабы были обеспечены карточками шифров. Разведка и корректировка огня осуществлялась не только посредством наблюдательных пунктов на земле, но и при помощи регулярной воздушной разведки — Впрочем, даже морально устаревшие аэростаты наблюдения вовсе не стали достоянием истории, обеспечивая командование и канониров сведениями о происходящем вокруг. К уже имеющимся в Сахалинском укрепрайоне батареям, полевых и морских орудий, прошлым летом были добавлены орудия тяжелой и особой мощности, а также два дивизиона ТАОН с полагающимися дивизиону тяжелой артиллерии особой мощности по штату 305 миллиметровыми гаубицами обуховского завода. На ключевых высотах были установлены 305-мм морские орудия все того же обуховского завода, которые позволяли бить в море на дальность свыше 30 км от берега. Все места, более или менее пригодные для морского десанта, были прикрыты бетонными дотами, обеспечивающими перекрестный кинжальный огонь по возможному месту высадки из пулеметов автоматических пушек и орудий полевой артиллерии. Нечего и говорить, что сами подходы с моря к таким местам были прикрыты батареями 130 миллиметровых морских противоминных орудий. Нет, осуществить высадку с моря на Сахалин японцам не удастся. Да и штурм по суше из Южного Сахалина однозначно захлебнется кровью. И хваленый японский флот тут ничего не сможет сделать». Ему просто не дадут подойти к берегу на дистанцию эффективного огня. Преодолевать такие укрепления японцы не умеют. Подобной практики у них никогда не было. Сахалин — это им не порт Артур. А вот русские после Моунзунда не раз доказывали, как эффективно они умеют противостоять вражеским, превосходящим морским силам, если опираются при этом на подготовленный берег. Авиация, опять же. У японцев ее практически нет, зато русская авиация имеет богатейший опыт сражений, в том числе и на море. Так что... Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 1 февраля 1921 года. Баронесса. Я позвал вас по известной естественной причине, и причина это здоровье государыни. Есть ли что-то беспокоющее вас, о чем я должен знать?» у Улеска Строганова отпила кофе из изящной чашки и откинулась на спинку кресла. Она с минуту помолчала, обдумывая ответ. «Государь, беременность протекает непросто. Был тяжелый токсикоз, повышенная активность плода, да и в целом... С другой стороны, государыня молода. Это не первые ее роды, что важно для благополучного разрешения. Она ежедневно проходит обследование. Плод активен, императрица душевна и физически бодра, а здоровье у нее хорошее. Мы готовимся к различным ситуациям, но хочу успокоить ваше всевеличие. Особых поводов для беспокойства я не вижу. То есть вы, Клавдия Петровна, считаете, что все в порядке? Она пожала плечами». Я думаю, что для волнения у вашего Всевеличия нет особых причин. Ну, кроме обычных для подобного случая душевных переживаний по поводу родов и пола будущего ребенка. Помолчав, уточняю. Когда вы ожидаете начала схваток? Минимум дней через пять, государь, не раньше. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его Всевеличия. 1 февраля 1921 года. «Значит, никаких признаков нет, и поводов для беспокойства вы не видите? Главы моих спецслужб нерешительно переглянулись. Наконец генерал Васильев поднялся с места. В настоящее время мы не располагаем сведениями о готовящихся покушениях на священные особы ваших императорских величеств. Хмуро смотрю на него. «Ищите, лучше ищите». И не забывайте о судьбе вашего предшественника, генерала Скалона. Он меня тоже тогда, в 1917-м, уверял, что все под контролем. А погибли сотни людей, включая мою августейшую мать членов императорской фамилии, главу правительства и прочих высокопоставленных лиц. Генерал явно сглотнул. Если император уж вспомнил о том взрыве на Красной площади, то значит, дело плохо». Явно государь располагает какими-то сведениями, которых у него, Васильева, нет, а это очень чревато, в том числе и высочайшим неудовольствием, мягко говоря. Так точно, государь. Утроем все силы. Перевожу отеческий взгляд на генерала Курлова. Тот вскакивает и, оправив мундир, склоняет голову. Так точно, ваше всевеличие, утроем. Просверлив командующего отдельного корпуса жандармов, взглядом киваю. «Вы свободны, господа генералы. Займитесь делом». Те откозыряли и покинули мой кабинет. Обращаюсь к застывшему по стойке смирно шефу службы безопасности высочайшего двора генералу Климовичу. «Вот что, Евгений Константинович, сведения, полученные мной, туманны, но угрозу я чувствую. Я уже пережил столько покушений, что начинаю дуть на воду». «Понимаю, государь». Все запланированные на эту неделю мои появления на публике будут отменены, посему можете сворачивать свои мероприятия по обеспечению безопасности там и возвращать своих спецов на обеспечение безопасности дворца. В ближайшую неделю на территорию не пропускать никого, кроме тех, в ком есть самая острая потребность, тем более близко не подпускать никого нового. Все назначенные аудиенции я просмотрю сам. Но присмотритесь к спискам лиц сопровождения, всех этих помощников, консультантов и прочих экспертов. Естественно, никто из них не должен пронести во дворец оружие или взрывчатку. Климович кивнул. Сделаем, государь. Далее. Перекрыть проезд вдоль дворца со стороны набережной и со стороны стен парка. Нанесите визит на крейсер «Аврора». Формально для согласования усиления мер безопасности – и обеспечение невозможности приблизиться к дворцу со стороны Босфора. Заодно оглядитесь там на крейсере. У меня нет оснований никого ни в чем подозревать. Постарайтесь быть предельно корректными». Генерал бросил взгляд в окно, где буквально в паре сотен метров от нас стоял на якоре трехтрубный крейсер. «Понимаю. Если вопросов нет, вы свободны». климовичка козырнул и откланялся. Заглянул мой камердинер Евстафий Елизаров с кофейником на подносе. "Государь, ваш кофе". Он поставил передо мной поднос, где нашлись в том числе и бутерброды, и вполголоса доложил: "Государь, все команды отданы, мои люди заряжены. Предварительно ничего настораживающего в настроениях в городе не выявлено, но мы работаем". Киваю, благодарю Евстафий, держи руку на пульсе. Мой шеф личной тайной разведки склонил голову и исчез за дверью. Отпив из чашки, задумчиво гляжу куда-то в пространство за окном. Холодная в этом году зима. И в Ромеи холодная, и в особенности в России. Очень мало выпало снега, да и осень не радовала крестьян обильными дождями. Август прошлого года уже показал ощутимое падение урожайности в половине европейской части России, а осень лишь усугубила ситуацию. Что ж, откровения сбываются. То ли еще будет. Разумеется, я Маше не рассказал о приснившемся мне сне, но уже с утра принялся энергично принимать меры по усилению безопасности. Да, я отдавал себе отчет в том, что это всего лишь дурацкий кошмар, но он был настолько пугаючи реален, что игнорировать его я не мог. Само мое попаданство сюда из 2015 года — Было необъяснимым чудом само по себе, да и после этого случались ситуации, когда я, будучи на настороже, умудрялся избежать катастрофы, а иногда и гибели. Так что, как говорится, береженого Бог бережет, благо не перед кем в своих действиях или повелениях я отчет был держать не должен и не собирался». «Имперское единство России и Ромеи», «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Оранжерея», 1 февраля 1921 года. Маша уютно расположилась на какой-то тахте, обложившись подушками и прочими подушечками, а самое главное ее ценность была устроена с максимальным удобством. Императрица что-то с интересом читала, привычно держа правую руку на животе, Вокруг порхали и пели птицы, журчали ручьи, фонтаны и искусственные мини-водопады, колыхались листьями экзотические деревья. Целую ее в губы. «Что читаешь, любовь моя?» Жена, не поднимая глаз от книги, ответила спокойно. «Мертвые души». «А, а почему именно это?» Маша пожала плечами. «Хотя бы потому, что я, к стыду своему, не все читала из «Господина Гоголя». Я кашлянул и поинтересовался. «И как?» «Господин Гоголь, как всегда, на высоте. Очень вкусный русский язык. Книга тоже хороша. Чичиков, Манилов, Ноздрев, Собакевич, Коробочка, Плюшкин. Все раскрыты максимально колоритно. И читается очень легко. Не знаю, что сказать, усаживаюсь на диван напротив. Но жена просит. «Миша, присядь рядом со мной». И вот мы уже сидим вместе. Она положила голову мне на плечо и вздохнула. «Знаешь, Миша...» Что-то мне грустно, какое-то томление в душе, словно я в поезде, который вот-вот увезет меня из родных мест. Страница моей жизни перевернется, и все, что дорого сердцу, останется там, на привычной платформе. Тут звук над головой привлек мой слух. Спрашиваю настороженно. «Это что, кукушка?» Маша кивнула. «Но откуда она здесь?» «Привезли с новой партией птиц». Кукушка прокуковала несколько раз, резко замолчала, и лишь хлопанье крыльев указывало сторону, куда она упорхнула. Я перевел дыхание. «В общем, так, любимая, мне сейчас большое совещание, но после этого я вернусь к тебе, и мы проведем вечер вместе». Маша с интересом спросила. «Споешь мне? Киваю. Столько, сколько захочешь. Улыбка». «Ну, тогда иди на совещание, мой любимый стратег». Уже в дверях она меня окликнула. «Миша!» — оборачиваюсь. «Да, солнышко?» Маша серьезно смотрела мне в глаза. «Миша, всегда знай, я люблю тебя». У меня было тяжело и тревожно на душе, когда я закрывал дверь между нами. «Имперское единство России и Ромеи». «Ромейская империя», «Константинополь». «Дворец единства». Кабинет его всевеличия. 1 февраля 1921 года. Мы заседали уже третий час, да так интенсивно, что у многих из присутствующих уши в трубочку сворачивались от острого желания курить. А поскольку дымить у себя в кабинете я не дозболел, то вот уже второй раз пришлось объявлять перерыв на четверть часа. Увидевшись, что никаких новостей касаемо Маши не поступило, я распорядился насчет кофе и, по своему обыкновению, стоял у окна, глядя на пасфор. По проливу шел оживленный трафик. Что неудивительно, с учетом того, что проливы не замерзают. Вообще география проливов и самой Ромеи максимально способствовала торговле. Мне до сих пор не очень-то понятно, как туркам удалось привести город и свою империю в столь унылое состояние. Столько веков бесконечного упадка и длинной череды проигранных войн, пока Великая война нашими с болгарами руками их не добила окончательно. «Ваш кофе, государь!» — киваю. «Благодарю, голубчик. Поставь на кофейный столик в углу». Кофе на столе. Дверь закрылась. «Господи, вот уже третий час мы заседаем. Гори оно все огнем. Китай, японцы, американцы, Сахалины и Камчатка». Манчжурия, Монголия, Восточный Туркестан и Афганистан. Зачем я здесь?» Стук в дверь. «Господи, вновь совещание? Опять и снова?» «Да, испуганный адъютант. Ваше Всевеличие!» Текст Виталия Сергеева «У виулиани де Эрбенвиль» «О прогрессивном империализме Г. Кроули и сути освобожденчества» Бандера Росса. 24 января 1921 года. Уви Улиани де Хербенвиль. Владимир Ильич Ульянов. В те дни секретарь коммунистического интернационала, министр юстиции Мексики. Бандера Росса. Алое знамя. Ежедневная газета Коминтерна в Мексике. В последнее время некоторые наши товарищи сильно увлечены работами американского реформиста Герберта Кроули. Североамериканский журналист, идеолог прогрессивизма, редактор Нью-Йоркского журнала «Новая республика». В своей совершенно буржуазной «Новой республике» прошлый год он печатал отчет о поездке в Россию и Европу. Наши модераты, переводчик умеренные, нашли в словах этого прогрессивиста много созвучного с ультраимпериализмом Кауцкого. Некоторые даже думают, что в России этот перерастающий в социализм уклад почти наступил. Нет и еще раз нет. Изменился ли за пять лет после опубликования моей работы империализм как высшая стадия капитализма, экономический строй в России или в Европе? Конкуренция стала отыгрывать рынки у монополии? монополистические союзы не продолжают делить мир и вывозить более капитал, чем товары. Великие державы перестали делить мир. Думаю, что на все пункты честный марксист ответил «нет». И то, что после Великой войны одни из государств и монополий ослабли, а молодые хищники — Россия, Германия и САС США — откусывают от дряхлеющих империй кусок за куском, иногда просто разрывая их только подтверждает это. Еще Энгельс отмечал, что прогрессизм и экспансионизм идеологически соответствуют друг другу. Недавние захваты русскими Манчжурии и Кувейта, аншлюз Германии Австрии, а Румынии, Трансильвании прекрасно показывают, что территориальная экспансия и есть буржуазное понимание прогресса. Нам дела нет, успеют ли САСШ занять свое место в эстафете мировых империй или через тысячелетия Пальма Первенства снова вернется к Новому Риму. Кроли не там ищет. Но надо отдать должное. Он верно подметил общность германского, русского и североамериканского империализма. За словами о том, что и Римская империя была естественным продолжением Римской Республики, распространяя власть империи на новые народы и эмансипируя большую часть ее жителей до равного положения с гражданами Рима, американский журналист разглядел общность экономики и политики при различных государственных формах. Объединив американскую прогрессивистскую республику с европейскими прогрессивистскими монархиями, Герберт Кролли отмечает, что сами условия хозяйственной жизни и классовой организации диктуют им общее направление развития. И, по сути, все передовые экономические страны объединяют прогрессивный империализм. Кролли останавливается в одном шаге от того, чтобы честно сказать, что всемирные монополистические кланы ставят все достижения прогресса на службу укреплению собственной власти и более глубокой эксплуатации колоний и собственных граждан. Но мы, марксисты, не можем позволить себе роскоши не сделать к правде этого решительного шага не менее ужасная, чем сяулинская резня в Акои, кровавая расправа североамериканской армии с шахтерами у горы Блэр, жестокое изгнание китайцев русскими и японцами из Манчжурии, разгром и депортация Италии членов рабочих советов, массовый террор английских частей на юге Ирака и обезлюживание Кувейта. Таковы за прошедший год успехи империалистического прогресса. Сяолинская. Имеется в виду кровавый налет хунхузов на Дальневосточный экспресс в урочище Сяолинь в апреле 1920 года. Резня в Акои. Нападение белой толпы на афроамериканских жителей в северной части Акои, штат Флорида, который произошел 2 ноября 1920 года в день президентских выборов в США. Около 50 негров были убиты в этот день В последующие дни насилие продолжалось. Цветное население было полностью изгнано из-за Кои. У горы Блэр – крупнейшее вооруженное восстание со времен в истории САСШ. В течение недели, в начале апреля 1921 года, в округе Логан, штат Западная Виргиния, более 10 тысяч шахтеров с оружием в руках сражались против армии частных детективов, полицейских и штрейкбрейхеров, Битва завершилась после указа президента о вмешательстве армии США. Японцами из Манчжурии имеются в виду мероприятия, проводимые властями Японской и Российской империй по поиску и ликвидации банд хунхузов после резни у Сяолиня, в ходе которых с территории северной Манчжурии и из 30-километровой полосы у границы с ней и ЮМЖД было массово депортировано китайское население. Членов рабочих советов Операция карабинеров Римской империи против захвативших множество заводов на севере Италии и сцепившихся за власть в них между собой коммунистической и синдикалистской фракции итальянских социалистов. В результате более тысячи коммунистов во главе с Пальмира Тольятти были депортированы в Мексику, а около 500 членов фасции революционного действия – Микеле Бьянки в Чаапос и Гватемалу. Часть участников столкновений были сосланы в колонии. Это не спасло Рим от прихода к власти в 1921 году коалиционного правительства социалист-реформистов Бономе Турати Кулешовой Ферри, частей на юге Ирака и обезлюживания Кувейта. Массовое изверство британских войск под командованием Джейса Холдейна против повстанцев и населения Ирака в ходе иракско-британской войны 1920 года апофеозом которых стало сожжение Самава 26 июля 1920 года. В городе были убиты или погибли в огне более 10 тысяч иракцев, в основном старики, женщины и дети. Истребление исход населения британского протектората Кувейт в ходе боев между местными племенами, вахабитами и бен сауда войсками Ирака и Британской империи. В марте 1921 года Британия согласилась уступить права протектората над этой территорией Ромейской империи в рамках Большого соглашения о турецкой нефти. Территорию пришлось заселять заново. Именно в эту свору международных прогрессивных хищников и вломился русский царь Михаил со своим «посконным освобожденчеством» которая, по сути, есть монархический, государственно-монополистический капитализм, маскирующийся под социализм, планированием и патернализмом, деспотический и полуфеодальный авторитаризм, скрывающийся под ликом буржуазной демократии. Да, русский капитализм в последние годы приобрел все черты империализма. Причем в силу феодальных пережитков империализма еще более государственно-монополистического. При всей конституционной мишуре самодержавие сохранило за собой главную монополию – монополию на власть, чем охранило национальный капитал, даже активно привлекая иностранные монополии. Успехи в войне, клирикально-популистская демагогия и фактическая откупная контрибуция, наложенная на Польшу, позволяют бонапартистскому режиму «Мишки» Романова идти на социальные уступки рабочему движению. А депортация неугодных инородцев в и Западном крае и Манчжурии создает у крестьянства надежду на решение земельного вопроса, тщетную обманчивую надежду. Сохранение подобия классового мира требует новых захватов, новых вооружений, роста промышленности. А с промышленностью вырастает и пролетариат, который невозможно постоянно подкармливать отнятым у жителей новых колоний. Как бы ни душил выступление масс, как бы ни загонял в рамки социалистов кровавый Михайловский режим, трудящиеся России знают об успехах своих братьев Мексики. Именно наш пример дает нашим товарищам силы готовиться к тому моменту, когда буржуази не сможет больше удерживать своего возмужавшего могильщика. Вот тогда на смену государственно-монополистическому капитализму придет социализм и пролетариат – Сметет всю эту феодально-освобожденческую сволочь С дороги прогресса Имперское единство России и Ромеи Ромейская империя Константинополь Дворец единства парфира 1 февраля 1921 года Маша рожала очень тяжело Очень Бледная, совсем бледная Баронесса Улеско-Строганова Клавдия Петровна Государь, вам лучше уйти. Я не уйду. Боже, как Маша кричала. Но что я мог сделать? Я не уйду. Ни за что. Тем более после того жуткого сна. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Остров Сахалин. Пролив Невельского. Сахалинский укрепроем. Александровск-Сахалинский. 2 февраля 1921 года. «Слышали новости из столицы?» «Нет, Андрей Владимирович, а что там?» Фон Шварц перекрестился. Государыня матушка благополучно разрешилась бременем. Галенкин снял папаху и с чувством перекрестился. «Слава тебе, Господи! Государю нашему в делах хорошее поспорье, да народ будет счастлив всему известию». Спохватившись, Федор Ильич уточнил. «Так а радиус то кто? Царевна Марии назвали в честь матушки». Галенкин кивнул. «Хорошее имя. Будет принято народом». Фон Шварц кивнул, но Федор Ильич никак не мог успокоиться. «Нужно организовать празднование по всему Сахалину». Кивок. «Согласен. Хотя это больше прерогатива генерал-губернатора. Мы же давайте займемся нашими непосредственными делами». Погода с утра ничем не напоминала вчерашнее снежное светопреставление. Солнце, голубое небо... Все это скорее напоминало сказку. Хотя, конечно, выпавший снег никуда не делся. И далеко не везде сейчас можно было проехать. Но даже туда, куда они все же добрались, было попасть совсем не так просто. Однако их кортеж вездеходов появлялся на острове то там, то сям. В конце концов генерал фон Шварц приказал остановиться. «Что ж, Федор Ильич, в целом я удовлетворен всем увиденным. Все сделано по уму» и находятся в приемлемом состоянии. Я отмечу вас в своем докладе государю об итогах инспекции». Галенкин кивнул. «Благодарю вас». «А что, японцы смотрят ведь?» «Конечно, Андрей Владимирович, смотрят, как без этого?» «Регулярно запускают в небо наблюдательные аэростаты с наблюдателями». «И что вы думаете на сей счет?» Галенкин пожал плечами. «Заботимся о том, чтобы они увидели ровно то, что надо». Все основные перемещения осуществляются в темноте со всей необходимой светомаскировкой, так что карточки огня, как и саму систему огневых точек, они вскрыть не смогут. Конечно, возможна утечка, но это уже забота военной контрразведки. Они, кстати, регулярно кого-то берут под арест, но это уже их кухня. Кивок. «А если начнется большая война?» Выдержим ли мы удар по Сахалину? Каково ваше мнение? Убежденная. Выдержим. Да и нет у епошек для столь масштабной операции ни сил, ни опыта. Уверен, даже если на материке начнется серьезная заваруха, гарнизон южного Сахалина будет сидеть на попе ровно и не отсвечивать. Наверняка перед ним стоит та же задача, что и перед нами. Удержать свою половину Сахалина, не допустив потери стратегических высот. Крупные силы японского флота наверняка будут заняты в районе Владивостока. Им будет не до нас. Что ж, Федор Ильич, я вас услышал. Кстати, готовьтесь сдавать дела своему заместителю. Государь повелел перевести вас в подчинение нашему с вами старому знакомцу, генералу Горбатовскому. Здесь вы блестяще справились, так что теперь вас ждет Большой Владивосток и его укрепрайоны». «Хозяйство большое, от Зарубина на юге и до Находки на севере, а там только по прямой более полутора сотен километров. А ежели по береговой линии считать, так все полтысячи». Галенкин непонимающе уточнил. «Так там же фортификационные работы велись еще с русско-японской, там мощная крепость, а последние годы стройка там идет беспрерывно. Какая же передо мной ставится задача?» «Все просто, Федор Ильич, как выражается государь, Концепция изменилась, речь более не идет о прикрытии лишь самого Владивостока и острова Русский. У нашего благословенного императора большие планы именно на Большой Владивосток и на гибкое использование незамерзающих портов, вроде того же Зарубина и Находки. Планируется гнать через Большой Владивосток просто-таки огромное количество грузов. Куда? И куда, и откуда. Но это уже не нашего ума дело. Там... Фон Шварц ткнул куда-то в небо, хватает светлых голов и уверен, они обойдутся в вопросе организации грузоперевозок и без нас. Наша же задача — обеспечить прикрытие и безопасность грузоперевозок через Большой Владивосток. Не хуже, чем в Сингапуре. Как минимум.